Анна Менска. «Арабелла. Музыка любви». Книга вторая из цикла «Неаполитанские девы». От автора. Большинство персонажей данной книги являются вымышленными, а значит, совпадение имен, упомянутых в ней, с именами реальных людей — всего лишь случайность или заблуждение, вызванное желанием читателя увидеть на ее страницах какие бы то ни было исторические личности. Все события, имеющие место в произведении — также плод фантазии автора. Характеры, поступки и действия реальных исторических персонажей, встречающихся на страницах романа, представляют собой воображаемое допущение и ни в коей мере не претендуют на правдивость, историческую достоверность и полноту сведений. Пролог. В ушах Арабеллы что-то нещадно гудело и булькало. Как-то гулко и отдаленно, как будто это происходило не с ней, а с кем-то другим. Белла вообще сейчас не ощущала себя собой. Скорее, бесформенной кучей старого тряпья, такой же ненужной, выброшенной за ненадобностью на свалку. Не было ни сил, ни воли, ни желания двигаться. Еле-еле хватало духу с трудом втягивать соленый воздух ранеными легкими. Сквозь вату в ушах девушка слышала шум прибрежных волн и надсадные крики чаек. Особенно одной, очень докучливой, орущей где-то поблизости. Только это позволило Белли понять, что она находится на побережье. Данная мысль принесла облегчение. Она все-таки смогла выбраться. Она все еще жива. Запекшиеся губы потрескались и покрылись болезненной коркой. Их невозможно было разлепить, чтобы позвать кого-нибудь на помощь или хотя бы попросить воды. Да и был ли кто-либо поблизости? Белла этого не знала, потому что никак не могла разомкнуть веки. То ли от пролитых слез, то ли от морской воды ресницы склеились, покрылись соленой коростой. Девушка попыталась двинуть рукой. Та не подчинилась. Совершенно затекла, стала бесчувственной. Двинула другой. С этой дела обстояли куда как лучше. Попыталась ею дотянуться до лица. Но нащупала на груди что-то твердое, металлическое, на цепочке. Сознание тут же отозвалось. «Медальон! Он с ней!» Она его не потеряла. Не считая того, что Белла осталась жива, это была вторая приятная новость с тех пор, как она очнулась. Солнце нещадно пекло волосы на затылке и кожу на спине и плече сквозь изорванную ткань платья. Ветра не было, и сейчас ничто не напоминало тот ужас, который разыгрался ночью. Судя по ласковому шуму волн, море стихло, наконец-то угомонилось. А что творилось ночью, боже праведный? Какого страха она натерпелась? Знала бы, что все так обернется, ни за что не согласилась бы на эту авантюру. Проще было бы смириться со своей участью и стать постельной игрушкой капитана Харриса, чем пережить весь тот ужас, который ей довелось испытать. Впрочем, нет, на это Арабелла не согласилась бы никогда. И если бы не добрый боцман Вилли Дэвис, который спустил ее ночью на шлюпке в море, Белла сама бы спрыгнула за борт, спрыгнула бы, не побоялась. Даже если бы бушующая пучина поглотила ее, даже если бы она утонула, это было бы куда лучше, чем стать утеха этого отвратительного мужлана. Они с Вилли Дэвисом видели, что погода портится. Однако Боцман надеялся, что маленькая мисс догребет до берега до начала настоящего урагана. Но то ли у маленькой мисс не хватило силёнок, то ли ветер поднялся слишком быстро... Шторм на море разыгрался мощно и разом. Ее сносило вправо от маяка. Волны были огромные. Белла не справлялась. А когда началась гроза, стала совсем невмоготу. Вода в лодке прибывала чрезвычайно быстро. Грести было невозможно. Струи дождя заливались за шиворот. Водная пелена застилала свет маяка. Рабелла сбилась с курса и совсем растерялась развернула свою посудину поперек волны, отчего бушующий вал накрыл ее и перевернул. Белла оказалась в воде. Сначала она ушла в нее с головой, но потом, нещадно борясь с отяжелевшим платьем, тянувшим ее ко дну, смогла вынырнуть. С трудом уцепилась за борт перевернутой шлюпки, которая из-за воздушного пузыря осталась на плаву. Так Белла и дрейфовала вместе с лодкой в штормящем море, покуда руки не оцепенели и не разжались. Она потеряла сознание и очнулась лишь на берегу. Очевидно, волной ее выбросило на песок, где девушка и пролежала до утра. Но очнулась только сейчас, под палящими лучами солнца. Рука смогла доползти до щеки. Та была жутко горячей. Или эта рука была слишком холодной. Попыталась пальцами протереть глаз. На пальцах что-то скрипело. То ли песок, то ли морская соль. С большим трудом смогла разлепить ресницы. С напряжением приподняла голову на затекшей шее. Впереди, сколько хватало глаз, был виден скалистый пустынный берег. Чуть поодаль – та самая лодка-спасительница, которую выбросила на песок и камни. В затуманенное сознание с трудом пробралась мысль. «Если я не найду в себе силы встать и идти, то умру от солнечного удара и обезвоживания. Нужно во что бы то ни стало попытаться сделать это». Но сил не было. Никаких. Рабелла даже пошевелиться не могла. Организм совершенно не слушался. Она походила на безжизненную тряпичную куклу. Скорее всего, я скоро вновь впаду в забытье, а потом тихо умру. Умру под палящими лучами солнца. С горечью подумалась ей. Так стоило ли все это затевать? Стоило ли сбегать из Англии в Италию? Стоило ли надеяться на защиту и покровительство тетушки? Может, нужно было прислушаться к увещеваниям маркиза Дэвилла Марина, который всячески отговаривал ее от этой авантюры? Или надо было послушаться отчима и выйти замуж за ненавистного лорда Баррингтона? Неужели у нее судьба такая? Притягивать к себе подобных сластолюбцев, развратников, прелюбодеев, беспутных греховодников? Ведь и Барингтон и Харрис — люди одной закваски, одного пошива. Впрочем, нет. По всей видимости, ее судьба — умереть здесь, в одиночестве, всеми покинутой, пропитанной солями и ветрами, засыпанной песками и камнями, изъеденной крабами и чайками. Ах, матушка, знала бы ты, какая судьба будет уготована твоей дочери. Может, тогда более отчаянно боролась бы за жизнь. Может быть, не покинула бы свою кровинушку так рано, не оставила бы на попечение бессердечного отчима. «Ах, если бы не были так равнодушны к их с матерью судьбе родственники отца! Если бы они не отказались взять их после смерти папеньки под опеку! Тогда бы не пришлось бы матушке столь спешно устраивать свою судьбу, а ей самой выпутываться из той удавки, которую набросил на нее лорд Огден, ее отчим!» Рабыла изо всех сил попыталась перевернуться на спину. Тело не слушалось. Оно все болело, как будто его били палками». Наверное, ее отчаянно долго мотала по прибрежным камням. Особенно ее беспокоила правая рука. Белла совершенно не чувствовала ее. Изо всех сил девушка напряглась и все-таки перевернулась. В глазах сквозь веки вспыхнула красным. В ушах зашумела еще сильнее. Но вскоре эта внутренняя горячечная волна схлынула, и Беллу начала знобить. Знобить под палящими, жалящими лучами солнца. Арабелла попыталась разлепить второе веко, но оно все так же было сковано. Вновь прибегла к помощи левой руки. Протерла пальцами глаз и, наконец, приоткрыла его ресницы. Солнечный свет ослепил ее. Девушка прикрыла глаза ладонью и взглянула на небо. По его бескрайней сине мерно плыли воздушные, легкие, напоминающие пушистую вату облака. Ничто не говорило о том, что совсем недавно они были зловещими грозовыми тучами, из которых проливалась несметная бездна воды. Все-таки удивительно, как она не утонула. Наверное, Господь хранит ее. Он всегда с нею, всегда в глубине ее души, в ее сердце. «Боже всемилостивый», — мысленно обратилась она к Создателю. «Высшая благодарность за жизнь, дарованную тобой», Это наслаждение каждым ее бесценным мгновением. Единственный верный путь — возлюбить эту жизнь как высший дар твой. Клянусь с благодарностью принять ее. Стараться явить миру свою любовь, подобно тому, как ты явил ее мне. Поддержи меня. Дай силы выдержать это испытание. Люблю тебя, Господи. Верю и надеюсь, что прибудет царствие твое во веки веков. Аминь». Арабелла попыталась приподняться, и у нее почти получилось это — Но потом голова закружилась, и девушка вновь упала, провалившись сознанием в холодную, пугающую зловещей темнотой бездну. Очнувшись в очередной раз, она услышала знакомые слова на ее родном языке, итальянском. «Ле вива! Ле спира!» «Она жива! Она дышит!» — кричал кто-то мужским голосом возле самого уха. Сквозь едва раскрытые ресницы Белла смогла разглядеть, Доброе лицо бородатого мужчины, склонившегося над ней. Большего ускользающее сознание разглядеть не позволило.